Глава двадцать девятая. Шестой гарнизон. Варшара Рей, а дайви шестого гарнизона, стоял у окна и смотрел вниз на каменный двор, стиснутый стенами крепости, медленно оживающий после ночи. Он не ложился спать и теперь вместе с караулом встречал восходящее солнце. Розовое брюхо рассвета плыло лениво, облака заливались маслянистым блеском. Внизу солдаты-денщики закладывали старую, изъездившую на своем веку немало дорог, карету. А Рей ждал. Он обратил усталое от мрачных мыслей лицо к четырем деревьям, росшим у западной стены. На них зеленела мелкая листва, но одно... Так и не проснувшаяся после зимы стояла серым и унылым скелетом. Единственная едва тронутая пушком ветвь тянулась словно за помощью к деревьям-собратьям. «Так и я. Сегодня срежут последнюю ветку». Арей прикрыл глаза. Он дождался, пока из дверей на первом этаже выйдут женщины, для которых закладывали карету. Лужанка несла два небольших баула с вещами. Высокая стройная девушка в дорожном платье шла за ней. Арей смотрел на прилежно уложенные в высокую причёску роскошные длинные волосы дочери. Сейчас она всё больше похож на мать: те же глаза лани и луком изогнутые губы, то же спокойное и внимательное выражение на лице. полная юной нежности. «Да, отцу, Назарит, ты, как и твой командир когда-то, тоже пленился этой хрупкой красотой». Варшара Рей отошел от окна, чтобы спуститься вниз и проводить дочь. Когда из-под дверного проема показался его коротко стриженный затылок, пепельный от множившейся седины, какой-то человек, наблюдавший, как и он за происходящим сверху, отшатнулся от окна и отступил вглубь помещения, не оставляя однако своих наблюдений. Адайви вызвал к себе Цуни Зарида, одного из младших офицеров. Для него с ночи Арей приготовил скреплённый печатью анбак. Анбак специальный футляр для хранения и доставки деловой переписки. использовался в ведомствах Южного царства. Его крышка была снабжена скобками, к которым крепились бирки с печатями. Немедленно доставить в Утрехт господину Ансану и дождаться ответа. Отдал он приказ. Зарит был возлюбленным его дочери. Он происходил из скромного и небогатого рода. Воспитание в семье в которой несколько поколений военных служили не на страх, а на совесть, и отсутствие денег сделали для него невозможной быструю карьеру. Поговаривали, что Арей нарочно не дает выдвинуться молодому человеку. Однако при своем невысоком чине Зарит считался отличным фехтовальщиком, лучшим в гарнизоне. И сам Варшар поручил ему, несмотря на молодость, подготовку солдат для столичных гарнизонов, где всегда ценилась хорошая выучка. И вот только что Адойви, которого Цунна глубоко уважал как командира и как отца любимой девушки, превратил его в обычного порученца. Цунн был растерян. Кроме того, весь гарнизон уже лихорадил от новость о переприсяге. Ее обсуждали в казармах и солдаты, и офицеры. Совсем недавно Аррей собрал последних и зачитал секретное послание Совета регентов, в котором говорилось о том, что все министры и высокопоставленные лица единодушно избирают на государственное правление Дернкорна. Но, чтобы лишить малочисленную инициативу, И отчаянно рвущуюся к захвату трона клику, объявившую принца Берисарге выразителем своих интересов, всяких возможностей осуществить свои намерения, совет приказывает всем одави, офицерам и солдатам присягнуть царственно-народному Дернкорну. Тогда все ждали, что скажет Арей. Он был из тех немногих, что оставались на своих местах и до, и после, и в самую обыденность Бересарге смотрителем гарнизонов. И Арей приказал принять присягу. По его словам, нельзя было допустить расшатывания страны. Очевидно, люди, стоявшие за Бересарге, не вызывали у него доверия. А долг и здравомыслие заставили подчиниться приказу регентов. Адайви Варшар до сих пор не объявил о своем решении по поводу выражения верности Бересарге. Нервозность уже проникла во все уголки гарнизона и передалась даже сдержанному и исполнительному Цунне, не привыкшему вслух задавать лишние вопросы, но склонному к собственным размышлениям и умозаключениям. Арей отсылал его именно сейчас, когда решалась судьба всех, то здесь находился, и это не могло быть вызвано простой необходимостью или прихотью. Цунннок крикнул: "Слушаюсь!" и ушёл седлать коня. В конюшне добрые люди нашли его и успели рассказать о том, что старый орей отправил свою красавицу дочку в дальнюю обитель отшельников. Дела плохи. Отец волнуется за неё и не готов доверить её мне. Итак, он не примет новую присягу. Не хочет, чтобы дочь видела, как его лишают звания. Не хочет, чтобы я видел. Он считает меня ненадёжным, способным без сомнений клясться в верности кому угодно ради продвижения по службе. Цунне молча, точными и привычными движениями управлялся с седлом и упражью. С виду казалось, его нисколько не смутили новости этого утра. Уже на выезде его задержал вестовой от ареи и передал приказ зайти к командиру. Цунне оставил ему коня и вернулся к Эдэйви. «Моя дочь выбрала путь служения Неву. Без всяких предисловий». холодно заявил Арей. Сегодня утром она уехала. Она питала к тебе определённые чувства и до последнего боролась с ними. Поэтому очень боялась говорить с тобой. Поэтому не стала и прощаться и не хотела, чтобы ты знал, куда она едет. Я попросил бы тебя с уважением отнестись к её выбору. А Дэви словно не хватило воздуха исполнять приказ. Цун опустил голову, потом вновь взглянул на Арея широко раскрытыми глазами преданного солдата. Слушаюсь. Когда Зарит уже выехал за пределы крепости, к Арею пришёл китини Сахван Микеми, старый товарищ. имевший редкую привилегию приходить в любое время дня и ночи без приглашения. Микеме, буквально тень впереди. Заместитель Адави или ближайший человек в окружении генерала, старший офицер. Китини был невысокого роста, плотен, если не сказать толст, но необыкновенно подвижен, как для своего телосложения. Так и для своего возраста было ему уже близко к 50. Как многие полные люди, он любил пошутить, в том числе и над самим собою. О своём животе захванчненько говорил, что нет беды в том, что на него трудно найти подходящую броню. Кинжалы и стрелы просто увязнут в этой мозоли, натёртой бесконечными упражнениями в ползании по земле в молодости. Теперь к тети не тоже улыбался. Но Арей хорошо знал эту улыбку. Так улыбаются, когда хотят подбодрить умирающего от тяжелого ранения товарища. Сам он так улыбаться не умел. «Что, седая лиса, думаешь, стоит ли огрызаться?» Спросил Китини, усаживаясь по знаку Арея за стол. «Думаю». Что за игра была у них там, в Рангнагаре? Почему они так быстро сдали позиции? Этого я не знаю, Китинни. Сейчас уже не так важно. Нет, ну просто интересно. Какова цена? Когда мы обороняли Лугон, помнишь, сколько обещали за наши головы? С той поры я очень ценю эту часть тела. Арей, все ждут, что ты им скажешь. Ты сам пришёл и ради тебя попросили поторопить меня. Людей заботит будущее. И каким ты видишь своё будущее? Китине усмехнулся. Я твоя тень. Ты что забыл? Арей помнила об этом. Помнил, как они спиной к спине бились в кольце вражеских воинов. Так прикрывались щитами друг друга от стрел. Как чёрные от грязи и запекшейся крови, яростно бросались на укрепление и как потом, опьянённые победой, на стенах взятой цитадели ревели свой боевой клич: "За Рангнагар!" "Китиние!" "Абиви!", что все, кто хочет и дальше служить, должны покинуть гарнизон до полудня. Пусть построятся и идут маршем в город под командование Адави Ранда. Назначить командира сам. Думаешь, Ранда не присягал Дерн Корну? Думаю, он слишком осторожен, чтобы теперь не присягнуть Бересарге. Может, ещё успеем собрать силы? Как полагаешь, много таких, как ты? Нет. и не стоит губить из-за этого невинных людей, втягивая в сторону мятежи. Цергана, говорят, уже нападает на нас, Нинтарея тоже не откажется воспользоваться междуусобицей. А если кто не захочет присягать в Бересарге, пусть пишет прошение об отставке и едет с ним в столицу. Но, если честно, не думаю, что это хороший выбор. Такого человека проще умертвить. чём отпустить. Я знаю Бересарге и его генералов. Хорошо. Китине встал. В Китине пусть как можно быстрее все уйдут. Ты понял? Не сомневайся, одови. Уже в дороге, получив важные вести, Цайше стал продумывать все детали будущего дела. им предстояло нападение на хорошо укреплённый гарнизон. Выезжая из Бантина, Цайши передал через своих доверенных сообщения людям с Озёр собраться на окраине небольшого городка Пасала и обсудить положение. 15 лет назад, когда южные земли были втянуты в пограничный разпри на своих северных рубежах, народ нищал. Сильные дожди грозили гибелью посевом в девяти из одиннадцати провинций. Правитель Дабуш почувствовал из-под воль подбиравшуюся руку заговорщиков и прибегнул к помощи клана Хия, чтобы уничтожить явных и мнимых врагов. Хия стали известны как мастера покушений и похищений людей. Их умение вести скрытую войну, доведённое до совершенства несколькими поколениями, вселяло ужас даже в отважных боевых генералов. А что уж говорить про сановников и вельмож. Однако даже Хе не спасли дабуша от смерти, которая приключилась с ним в один из летних дней. Говорили, правитель был отравлен кем-то из своей прислуги, вошедшим в сговор с Шэнге Алой. отцом ныне живых Дерн Корна и Бересарги и их покойного брата Меихада. Говорили так, разумеется, потому что власть перешла к этому семейству, находившемуся в родстве с Дабушем и претендовавшим на трон вслед три преждевременной смерти одного на скачках, другого от болезни в младенчестве, двух принцев-наследников. Ие познали, что значит возмездие. Теперь они сами стали дичью в большой охоте. И тогда клан рассыпался, как порванные бусы. Мастера тихой войны разошлись по городам и весям, занялись мелким ремеслом и торговлей. Земли их расхватили жадные соседи. Лишь небольшая территория осталась за Хие. Это были знаменитые озёрные земли. на которые не решались войти люди других кланов. Последние хие остались охранять эти места. Они были всё так же неуловимы, быстры и беспощадны. Лазутчики, посланные к ним, не возвращались. Не было возможности даже разведать местность. Вместе с тем из деревень на этой земле регулярно и точно приходили все подати и налоги. Когда хие оставили в покое, довольствовавшись исчезновением их с политического ристалища. Зайша был из тех не многих хие, кто нашёл прибежище в других кланах. Воинственного, заполеонного, иссохшего в щепку от голода паренька, пришедшего проситься на службу к Тория, сразу взял под свою опеку Кен. Они быстро сдружились. Цайша, как ни странно это покажется, не питал больших надежд на возрождение собственного клана, не рвался возвратиться в родные места, но его захватила мысль, которую часто высказывал ему Кен возвысить Ториа. И он связал себя с этим кланом и с этой идеей намертво.